— Куда мы идем? — спросила Дердре примерно через час весьма энергичной гонки по густому кустарнику. — К морю, — ответил Рэндом. — Зачем? — Там хранится память Корвина. — Где? Почему там? — В Рэбме, конечно. — Да они же убьют тебя, а твоими мозгами накормят рыбок. — Я не пойду до самого конца. Тебе самой придется беседовать с сестрой твоей родной сестры. — Да.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 Судя по твоему поведению, ты просто не можешь быть никем иным. И потом все твои хитроумные фокусы, несмотря на утраченную память, нет, я жизнью своей готов в этом поклясться. Так что воспользуйся единственной возможностью восстановить память, пройди волшебным путем. Ну что, попробуешь? Возможно, сказал я. А что это такое? Ребма – это город призрак, начал объяснять мне Рендам. как бы отражение в морских глубинах настоящего амбара. Все, что происходит в Янтарном королевстве, повторяется и отражается в Рэбме, словно в зеркале. Там живут подданные левеллы, они совершают в точности те же поступки, что и жители амбара. Меня они, правда, кое-за какие грешки ненавидят, так что я не смогу и пытаться пройти по пути с тобой вместе. Однако, если ты сам должным образом поговоришь с ними, и, может быть, намекнешь на конечную цель своего путешествия, то они, по-моему, позволят тебе пройти по тайному пути, что начинается в Ребме и ведет прочь от Тамбара, однако все же приводит туда. А еще путь дарует сыновьям нашего общего отца способность свободно переноситься в царство теней. Но как эта способность может помочь мне? Она поможет тебе вспомнить собственное прошлое. Ладно, согласен, сказал я. — Молодец. В таком случае идем дальше, к югу. До лестницы, еще несколько дней пути. Ты пойдешь с нами, Дердель? — Я пойду со своим братом Корвином. Я знал, что она скажет именно так, и был этому рад. Сомнения терзали мою душу, но я был рад ее словам. Мы шли всю ночь. Три раза пришлось обходить вооруженные засады, Только утром мы подоскали какую-то пещеру и улеглись спать.